Арчи узнал, что от Хонслоу в Лондон ходят электрички, поэтому план был таков. Арчи сам ведет машину до вокзала в Хонслоу, разворачивает ее там, ставит в исходную позицию и отправляется в сити на поезде, а я должна уже дальше справляться сама. Первый раз это показалось мне самым тяжелым испытанием, когда-либо выпадавшим на мою долю. Я тряслась от страха, но сумела тем не менее благополучно добраться до дома. Пару раз мотор глох, потому что я реще, чем требовалось, жала на тормоза. Кроме того, я слишком тщательно объезжала всевозможные предметы на дороге, что тоже осложняло езду. К счастью, движение тогда, даже отдаленно не напоминало то безобразие, что творится на дорогах сейчас. И от водителя виртуозного мастерства не требовалось. Покуда не нужно было припарковываться, разворачиваться или давать задний ход, все шло нормально. Самый тяжелый момент настал, когда пришло время поворачивать в Скоттсвуд и заводить машину в чрезвычайно узкий гараж, где к тому же уже стояла машина наших соседей. Эта молодая пара, Ронклиффе, жили в квартире под нами. «Миссис Ронклифф», — сказала тогда своему мужу, — «я видела, как наша соседка возвращалась сегодня откуда-то на машине. По-моему, она первый раз в жизни держалась за руль. Въезжая в гараж, она вся дрожала и была белая, как полотно. Это просто чудо, что она не протаранила стену. Думаю, никто, кроме Арчи, не доверил бы мне тогда машину». Ему же всегда казалось само собой разумеющимся, что я могу делать многое, о чем сама не догадываюсь. — Конечно, ты это умеешь, — говорил он бывало. — Почему бы, собственно, тебе этого не уметь? Если ты постоянно будешь думать, что ты того не умеешь, всего не умеешь, ты никогда ничему не научишься. Я стала немного увереннее в себе, и дня через три-четыре рискнула немного углубиться в Лондон и даже принять участие в дорожном движении. О, какую радость доставляла мне машина! Боюсь теперь никому не понять, какое разнообразие вносила она в нашу жизнь, позволяя ездить куда угодно, в места, в которые пешком не доберешься. Это раздвигало горизонты. Одним из самых больших удовольствий было отправиться на машине в Эшфилд и повести маму на прогулку. Она обожала такие прогулки не меньше меня, куда только мы не ездили. Например, в Дартмур, к друзьям, чьего дома она до сих пор не видела, так как без машины туда было трудно добраться, и мы обе получали одинаковое наслаждение от самой езды. Ничто не приносило мне такого удовлетворения и удовольствия, как мой длинноносый море-скаули. Весьма полезный в разных житейских ситуациях, Арчи ничем не мог помочь мне в написании книг. Иногда хотелось посоветоваться с ним по поводу замысла нового рассказа или отдельных линий развития сюжета. Когда, запинаясь, я начинала рассказывать, мне самой все казалось в высшей степени банальным, неинтересным. Можно найти и другие определения, но не будем уточнять. Арчи слушал со всей доброжелательностью, какую выказывал всегда, если вообще обращал внимание на других людей. Наконец я робко спрашивала. «Ну как? Что ты думаешь? Может это быть интересно?» «Ну, вообще-то может», — отвечал он в своей обескураживающей манере. «Я не вижу здесь, правда, рассказа как такового, и потом, это не такой уж захватывающий сюжет, не думаешь?»